Глава третья Сказать, что народ был в шоке, ничего не сказать. Казалось, что время остановилось, а в образовавшейся тишине я отчетливо слышал скрип шестеренок всех этих людей, что обдумывали услышанное и определяли для себя, как ко всему этому относиться. Да, Ши раньше была тут непривлекаемым авторитетом, хотя бы просто потому, что никого равного ей по силе просто не было в клане. Но даже так было заметно, что старейшины этим не очень довольны, и сейчас способы усилить свою власть. Вот только теперь, когда у главы еще и ученик появился, не уступающий ей в ранге. В общем, все очень усложнилось. И все же тишина была нарушена. Этот знакомый мне старейк дед Агни, просто и беззастенчиво заржал во весь голос. А я вам говорил, говорил же, моей внучки отличный вкус. Ну нет. «Кто будет слушать старого выжившего из ума старика? хе хе, -хе. теперь начнется веселье!» Встал он из-за стола и поклонился в нашу сторону. «Госпожа, ученик госпожи, рад видеть вас на этом празднике. Правда, что-то мне подсказывает, что повод для празднования сейчас изменится». «Да? И что же за повод было раньше?» С ехидной ухмылкой спросила Шия. «Хоть всем и так было понятно, что она все сама знает». Да вот, видите ли, кое-кто решил, что моя внучка уже закончила свое обучение, и теперь пора распорядиться ее судьбой. Папа, не стоит так резко делать выводы, вдруг вскочила со своего места Алавласая женщина, так похожая на Агни. Да, мы подумали, что обучение закончено, и решили поздравить ее только и всего, но, возможно, излишне поторопились». Ну-ну, протянула Агни, предвкушающе оглядывая соседей по столу. Знаете. Я люблю Агни, но иногда она меня пугает, особенно в такие моменты. Меня, кстати, она тоже одарила весьма многообещающим взглядом, и даже не знаю, чего там было больше, любви или желания прибить за то, что не рассказал ей такую важную новость про становление бессмертным. Да? удивленно присвистнул старичок. Ну ладно. А то я уж что-то не то подумал, старею, видать. Ага, как же, старит он! «А кто недавно скакал по горам, словно молоденький козлик?» — пыркнул учитель. «И да, обучение огня не закончено. Ей еще многому предстоит обучиться. Но раз уж все вы здесь собрались, то не прерывать же праздник. Продолжайте, прошу. Успех моего ученика стоит отпраздновать». Еле, Еще потопчу землю немного», — мыкнула Мадей. А народ вокруг тем временем начал понемногу оживать, начиная перешёптываться, обсуждая новость. Большинство были в шоке. Но в то же время на их лицах стали появляться улыбки. Но не у всех. Далеко не у всех. Небольшая группа стариков с волосами всех оттенков красного, что сидели за центральными столами, начала перешёптываться друг с другом, чтобы вскоре всем вместе выйти из-за столов и склониться перед шеей. «Госпожа, это же прекрасная новость. Вот только почему мы никогда не слышали об этом вашем ученике? Более того, он не из нашего клана», — начал был один бородач, вот только был резко перебит учителем. «И что? Я перед вами отчитывался, что ли, должна? Да и какая разница, что он не из клана. Я обучаю только достойных. Остальное важно. А уж какая кровь течет в его венах, это совсем иной вопрос». А если вы все хотели своих внучков пропихнуть ко мне в ученики, то это ваши проблемы, что они не оказались достойными. Надо было заставлять их больше тренироваться, — фыркнула Шия. Но могу вас немного успокоить. Кассиус не входит ни в один известный вам клан. Так что никакого конфликта интересов. А кровная связь, она может быть и несколько иной. И будто заранее поняв, о чем Шия будет говорить, ко мне сбоку подкралась Агния схватив под руку и довольно встав рядом. Все сразу все поняли. Вот знал, что так все и закончится. Ни секунды не сомневался. Охомутали демоны. Но я так просто не сдамся. Еще побарахтаюсь. Мне еще слишком рада, я так молод. Ну, по крайней мере, постараюсь. Хоть и явно недолго. Как-то немного обреченно вздохнул я, смотря на довольную моську агни, прижимающуюся ко мне. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Это будет недолго. — Это хорошая новость, — задумавшись и переглянувшись с остальными, все же кивнул старейшина. — Хоть и жаль, что мы узнали о вашем ученике только сейчас, но достижение ранга бессмертного в столь юном возрасте — это невероятное достижение. У него наверняка очень хорошие гены. Старик не стал развивать дальше свою мысль, а шея не стала подтверждать или опровергать его догадки. Но все и так поняли, что они имели в виду. Меня посчитали бастардом Шии. Вполне ожидаемо. Теоретически достигнуть ранга бессмертного может любой маг, даже родившийся во вполне обычной семье. Вот только таких считанные единицы на всю историю континента. А уж тем более тех, кто смог сделать это в относительно молодом возрасте. Но в моем случае вполне понятно, что все считают меня сыном Шии и... Тут мнения могут разниться но с большой вероятностью еще одного бессмертного. Вполне адекватные мысли. И мы не стали их развеивать. Ши все равно. А мне... Она мне и вправду заменила мать. Так что не вижу в этом ничего плохого. Пусть думают, что хотят. Ведь важно только то, что я сам об этом думаю, и больше ничего. А тем временем праздник продолжился. Нас шею садили за столы. Разумеется, в самый центр. Слева же от меня пристроилась Агни, не пуская никого лишнего. Было несколько молодых девушек, что хотели просто подойти и познакомиться, но под многообещающим взглядом Агни быстро сменили маршрут движения. «Ну и что это у вас тут такое было?» — шепнула ей на ушко интересующий меня вопрос. «Меня опять замуж выдать хотели. Может, ты еще помнишь Кристофа? Опять он. Это все матушки на проделки. Все не терпится меня сбагрить. Еще и подготовились так основательно, устроили все вот это, обвела она взглядом стоящей вокруг столы с гостями. Старейшин пригласили, чтобы уж наверняка перед ними я не смогла отказать. Вот только не на ту напали. Меня бы это не остановило. Если честно, мы с учителем остановили бурю, что вот-вот должна была тут разразиться. Так что уж очень вовремя это вы. Не удивлюсь, если Шея все знала и подобрала даже точное время для нашего появления, вздохнул я покосившись на беловаску, что сейчас болталась с дедом Агни. «Даже спорить с тобой не буду», — одобрительно фыркнула девушка. «Ах-ам!» — раздались вежливые покашливания со стороны женщины, столь похожей на сидящую под руку со мной девушку. «Агни, может, ты все же представишь нас официально?» «Ах, да, познакомься, это моя мама Амалия и мой отец Арчибальд. Ну, а это Косюс Блайт, мой парень». «Приятно познакомиться с вами», — кивнул я. Мать Агни, если честно, если не приглядываться, было сложно отличить от неё самой. Да, она выглядела постарше. Черты лица немного другие, глаза синего цвета, но в целом ее можно было принять скорее за старшую сестру, а не за мать Агни. Отец же оказался вполне обычным мужчиной средних лет с темно красными волосами и острыми аристократическими чертами лица. Разве что глаза. Да, глаза Агни унаследовала явно от него. Оба оказались архимагами. И если отец смотрел на меня немного настороженно, но одобрительно, то вот мать Агни скорее как-то изучающе. От этого взгляда, что будто прошивал насквозь, я даже слегка поёжился. «И нам, и нам приятно. Вы весьма интересный молодой человек. Кто же знал, что сможете добраться до столь великого ранга-то так рано? Признаюсь честно, раньше я думала, что вы — лишь мимолетное увлечение моей дочери. Это ведь вполне обычное явление. Но сейчас вижу, что ошиблась. А свои ошибки я умею признавать. Тот, кто способен на подобное ради любви и достойного уважения. Знаете, а вам ведь очень пойдет фамилия Флейм. Кассиус Флейм. А что, звучит? Ведь так? Ха-ха! Резко закашлялась Агния, покраснев, как помидорка. Мама, мы это уже сами решим, когда придет время. А что, мама? Мама о тебе заботится. Маме уже пора внуков нянчить. А ты все тянешь и тянешь», — выркнула она. «Простите, но свою фамилию я не сменю. Она многое для меня значит», — покачала головой. «Да, печально, но не страшно. Блайт тоже неплохо звучит. Это не так уж принципиально», — отмахнулась женщина, предвкушающе улыбаясь, заставив меня вздрогнуть. «Я и не соврал. Фамилию действительно менять не собираюсь. С одной стороны, может, это было бы и правильно», Войти в древний род и все такое. Как может сравниться столь древняя фамилия с моей, которая была придумана на ходу лишь для того, чтобы поступить в Академию магии? То-то и оно, что это просто невозможно сравнить. Это даже не фамилия моего отца. Вот только даже так менять я ее не стану. Плевать на всех, и что они там думают. Именно с этой фамилией я прошел весь свой путь, и она останется со мной до самого конца. И пусть мои потомки гордо носят ее и уже совсем скоро она будет звучать ничуть не менее гордо, чем «Флейм». Да, так и будет. «И когда вы только успели... А ведь еще есть золотая молния. Я ведь узнавал, руки госпожи Ши там нет. Еще тогда подумал, что это кто-то из наших решил подзаработать таким образом, найти владельца вырезку, чтобы не привлекать внимания. Да, это оказалось не так. Никакого внешнего управления». И все это в таком возрасте. Вы вправду достойный молодой человек. Как деловой человек, я вас уважаю. Вот только позвольте мне, как отцу, кое-что вам сказать. Его глаза вдруг вспыхнули алым светом и посмотрели прямо на меня. Если посмеешь обидеть мою дочь, то я тебя уничтожу. И не важно, что ты сильнее меня, я найду способ. Даже бессмертные могут умереть. И у нас в роду есть знание, как это осуществить, пусть и ценой собственной жизни. «Но ради дочери я пойду на все!» «Я понял вас. Не беспокойтесь», — вздрогнул я. «Папа, хватит!» «Да я что? Я ничего, просто предупредил», — равнодушно пожал плечами мужчина, тут же успокоившись. «И знаете, я ему сразу поверил. этот ты вправду прибьет даже ценой собственной жизни». Это читалось в его глазах. «Если сперва я подумал, что в этой семье всем руководит жена, то теперь сменил свое мнение». Он просто позволяет ей себя так вести. Арчибальд из того типа людей, что в повседневной жизни вполне спокойны и беззаботны. Но если нужно что-то сделать, сделают. Неважно, что и насколько это тяжело. Ради своей семьи они пойдут на что угодно, и этими словами он заслужил мое искреннее уважение. Ну а дальше начались вопросы. Что? Где? Как? Амалия не отставала от меня ни на секунду, цепившись и не отпуская. К счастью, появился тот, кто смог меня спасти. Тот, кого не смогли проигнорировать. И это не шея, чтобы ее. Видишь же, как меня мучает и лишь посмеивается со стороны. А ведь на меня сейчас смотрят еще десятки глаз, что тоже хотели бы побольше узнать про ученика своей главы. Но ничего, я еще отомщу за это. А спас меня Амадей, дед Агни, за что я ему безмерно благодарен». Он просто беззастенчиво подошел ближе и, поставив стул между матерью и дочерью, беззастенчиво же вклинился в разговор. «Так, это все, конечно, хорошо и все дела, но расспросить и потом сможешь. Сейчас меня интересует немного иной вопрос. Ради всех богов, почему вы сразу не заплатили Олафу, а?» — чуть ли не выкрикнул он. «А? Что за Ол?» Непонимающе уставилась на него Агни, но потом в ее глаза пришло осознание. «А, тот Олаф!» Да, — Да-да, именно тот демонов старик. Все мозги мне выил. Видите ли, это лучший его меч. Да, все ради внучки. Фон на его. Вы не представляете, как этот старый хрыч умеет торговаться. И ладно еще вы. С вами бы он не стал слишком наглеть. С девушками он обычно почти не торгуется. Так, больше для проформы. Так скажите мне, ради богов, почему же вы сразу не заплатили ему? — Прости, дедушка склонила голову Агни. «Он просто отдал меч и быстро вытолкал нас наружу». вот нехороший человек! А мне заливал, что тебе так понравился меч, что ты поспешил его опробовать, забыв про оплату. Еще и представил так, что он был настолько добр, что не стал сразу же требовать золота. А я ведь знал, знал, что этот гад, что готов за медную монетку давиться, не мог так поступить. Но я ему устрою. Он у меня за все ответит, за каждую медную монетку. Ничего, настанет, пора ему новые зелья для себя покупать, я все припомню. А ему придется. И именно у меня. Тот рецепт больше никто не знает. Ух, я ему...» — разошелся старик, предвкушающий, шепча себе под нос. «Дедушка?» — позвала его внучка. «А, да, точно, прости, это наши старческие склоки», — отмахнулся он. «Ну ты хоть покажи меч, посмотрю хоть, за что столько золота отдал». На что Агни достала из пространственного кольца ножны с мечом и передала дедушке. А тот, вытащив клинок из ножен, довольно цокнул языком. «Ладно, признаю, работа и вправду хорошая. Один из лучших клинков, что я видел в его коллекции, но не лучший. Видел я там кое-что поинтереснее. Вот только, Тони, для тебя оружие». Турушник тебе бы точно не подошел. А этот своих денег стоит даже дешево, если честно. почесал он свою бородку. Но это все равно не значит, что этот старый козел может выедать мне мозг маленькой ложечкой за это. Сказал бы честную цену и получил ее, а не вот это вот все. Впрочем, знает же гад, что теперь мне придется постараться с зельями, чтобы отплатить, иначе никак, всюду выгоду свою ищет. Ведь даже зная это, не откажусь». Ца! «Дедушка, а как вы вообще познакомились с ним? Я сама не ожидала, что он тебя может знать». — заинтересованно спросила Агни. А, -а, а отмахнулся старик. «Это очень долгая история. Я ведь тоже когда-то был молодым, да, хоть и давненько это уж было. Впрочем, как и Олов. Когда мы в первый раз встретились, он был совсем не лучшим кузнецом континента, как сейчас». Вполне обычный паренек был, что сбежал из дома, чтобы повидать мир и научиться новому. Вот мы на этой почве сошлись. сошлись. Тоже тогда его натуру сразу было видно. Вы представляете, этот гад использовал меня как горн во время путешествий. Нет, ну где это видно? Опыт, конечно, был интересный, но повторять я его не горю желанием. На протяжении множества часов поддерживать нужную температуру... «Да, еще тренировочка, хоть и полезная, что не говори. Если бы не это, ни за что не согласился». «Дедушка, ты что, сбегал из дома?» неверяще уставилась на него моя девушка, выцепив из речи главное. «Было дело. Говорю же, молод я был. А отец с матушкой тогда уж больно лютовали. Не то, что я, цените. Да и мир посмотреть было интересно. В общем, тогда мы с солофом мы еще парой друзей путешествовали». «Да, веселое было время, что не говори...» «Дедушка, расскажи ещё, пожалуйста, почему ты раньше об этом не рассказывал?» Тут же загорелись глаза у Агни. Впрочем, ее отец ничуть не отставал от дочери, придвинувшись чуть ближе. Да и мне стало интересно. Так что мы, забыв обо всем остальном, слушали его истории. Надо будет отблагодарить его потом за то, что смог отвлечь внимание матери Агни. Хоть и не навсегда, но все же а прятаться я умею». В один из моментов, когда остальные отвлеклись, старик успел шепнуть мне пару фраз. «Уж прости, что все не уладил. Мать огне сложно переубедить, когда она вбила себе что-то в голову. Но я оттягивал этот момент как мог и хотел прибегать к крайним средствам. Но был готов это сделать сегодня, если бы ты не явился. А теперь уже не нужно. Никто не пойдет против ученика главы» на что я лишь слегка кивнул, принимая аргументы. Так и продолжилось до самого вечера. Да, пытались прервать гости со стороны других столов, что хотели познакомиться со мной, но под грозным взглядом деда тут же удалялись. Он, кстати, тоже один из старейшин и весьма уважаемый, так что даже другие его коллеги не смели мешать, выжидая время. Лиши иногда прерывала его, рассказывая совсем иную версию событий, о которых знала и про которые старик излишне прибирал. Да! Было весело.